Глава 22 «Три часа ночи! Неужели ты разбудишь Татьяну?» С опасением спросил Евгений, когда его Тойота въехала в мой двор. «Разбужу?» – рассердилась я. «Да она сама кого хочешь разбудит! Она вообще никогда не спит! У нее же гости!» Но к Татьяне я с тобой не пойду, категорически заявил Евгений. Ну, конечно, ты пойдешь спать, ведь завтра же необходимо передать надежные руки кассеты. Астров почему-то испугался. Какие кассеты? Как это какие? Те, что лежат в бардачке, если ты, конечно, мне не соврал. Евгений вздохнул с облегчением, и я поняла, что действительно пора отпустить беднягу на покой. Работа у него нервная, рано приходится вставать, а тут еще я со своими поисками. «Да, кассеты надо передать», – зевая сказал он. «Сонь, я до дома не доеду. Прямо здесь, в машине сейчас и засну. Можно?» «Еще чего. Изволь подняться и заснуть в моей спальне. Тут и спать-то осталось каких-нибудь три часа». А я за это время как раз поговорю с Татьяной Очень надеюсь, что тебе этого времени хватит Сказал Евгений Потому что утренний кофе я мечтаю получить из твоих нежных ручек А не из рук Жанны remember, hey. Опасения Евгения были не напрасны К утреннему кофе мне удалось вырваться с большим трудом Но время не было потрачено без пользы. Когда я пришла к Татьяне, пир был в самом разгаре. К гостям, с которыми я уже успела познакомиться, добавилась еще и моя старая подруга, баба Уля. В прошлом году она приезжала в Москву на очень серьезную операцию и выпила здесь столько, что не понадобилось никакой анестезии. Нет, доктора, конечно, все сделали как положено, но только для того, чтобы баба Уля не пела громко во время самой операции. К их удовольствию она уснула, и операция прошла успешно. Теперь Уля приехала на осмотр и консультацию. Мы с ней сразу полюбили друг друга. Не знаю почему, но меня с детства тянуло к простым русским женщинам. Ну, к тем, что и коня, и в избу. Баба Уля была как раз такая. «Ха!» – радостно закричала она, увидев меня. «Сонька! Да иди же, я тебя поцелую!» Терпеть не могу целоваться с пьяными и избегаю этого всю жизнь, но с ней я поцеловалась охотно. Она сгребла меня в охапку, придавила своей необъятной грудью и не отпустила до самого утра. «Да, Татьяна!» «Налей же ты, Соньки, красавицы нашей! Да больше лей, больше! Мне для нее ничего не жалко! Да пей, Сонька, пей! Пей, да не закусывай!» Баба Уля с любовью завела прядь моих волос за ухо, с интересом потрогала мои сережки и чмокнула меня в лоб. «Красивые веселки, сказала она. «Те, что ты мне дарила, хуже!» «Эти лучше!» «Я вам эти подарю!» – пообещала я. «Ой, да Татьяна, налей же Соньки!» – ущепрежнего закричала бабуля. «Да мне же для нее ничего не жалко! Пей, Сонька, пей! И теперь закусывай!» Я выпила, закусила и пока еще не поздно, быстренько перешла к делу. «Татьяна, ты друга моей Маруси знаешь?» – спросила я. «Друга Сонькиной Маруси, ты знаешь?» Тут же продублировала вопрос баба Уля. Татьяна задумалась. «Морда ты такой! Здоровый, краснорожий?» Спросила она. «Ну, есть немножко», — согласилась я. «Знаю». «Она знает», — перевела Уля, которая не могла оставаться безучастной. «Татьяна, помнишь, я приходила к тебе за ведром и тряпкой?» «Ну, помню». Это было в воскресенье, а перед этим была суббота. Так вот, вспомни, пожалуйста, ты его видела в тот день, в субботу? И если видела, то где? Да, вспомни, где видела и наливай, – вставила баба Уля. Татьяна не послушалась. Она сначала налила, а потом вспомнила. На другом конце стола затянули песню, и баба Уля, не выпуская меня из объятий, тут же присоединилась к своим зычным контральта. О, мороз, мороз, не меня. Это дало мне возможность оставить стопку нетронутой. Татьяна быстренько опрокинула в рот свою, Но наспех закусив огурцом, плотную придвинулась ко мне и закричала, стараясь перекрыть поющих. «В тот день я видела его два раза!» Татьяна показала два пальца и повторила. «Два раза! Где?» – прокричала я из-под мышки бабы Ули. «Первый раз в кустах, а второй во дворе. Мы как раз провожали Барбоса. Это Борька, двоюродный брат нашего Коли по материнской линии. Потом мы пошли сажать его на поезд». Я-то не пошла, а только до метро проводила. И вернулась. Тогда-то и увидела их. Кого их? Закричала я. Ну, этого Ваню, что Барусин друг. Сережку, что друг твоего Женьки. И самого Женьку. В кустах они лежали и песни орали. Их еще хотели в милицию забрать за хулиганство. Но я сказала, что это наши из соседнего дома. Ну и... Татьяна махнула рукой, мол, обошлось все. Остались спокойно лежать в кустах. Никто их не тронул», – добавила она и потянулась к бутылке. Я запаниковала. «Татьяна, подожди, уже и без того плохо соображаю. Не наливай пока». «Я налью, и пусть стоит», – успокоила она меня. «Значит, ты видела Ивана Федоровича в кустах? И всех троих одновременно тоже?» «Да, и даже пела с ними». Я наделал новый халат, а они его испачкали. Она обиженно надула свои красивые пухлые губы. Надо отдать должное, несмотря на обилие гостей хронические встречи и проводы, Татьяна как-то умудрялась сохранять в квартире удивительный порядок. В нашем доме она всегда славилась чистоплотностью, чего никто не мог сказать о старой деве, у которой бегуди и те грязные. Поэтому я поняла ее обиду. Испачканный халат – это проблема. «Татьяна, реши мне такую задачу!» – прокричала я, поскольку гости в это время как раз взяли самую верхнюю в песне ноту. «Почему в кустах ты видела всех троих, а старая дева – одного Евгения?» Задавая вопрос, я не слишком надеялась получить ответ. Но Татьяна меня удивила. «И я видела Евгения в кустах, только уже одного!» Я потрясла головой. Ничего не пойму. Как же это? Это позже было. Я в круглосуточный за хлебом ходила, пояснила Татьяна и добавила. Правда, лежал он уже в наших кустах. Как в наших? А какие кусты не наши? Те, в которых они лежали раньше. Песня неожиданно закончилась. Надо промочить горло, сказала Бабауля. Пересохла. И Татьяна бросилась наливать. Я терпеливо дождалась, пока все выпьют, и даже выпила сама, поскольку мне снова начало казаться, что кто-то стоит за моей спиной, хотя я точно знала, что непосредственно за моей спиной находится лишь крепкая рука Ули. «Да что ты ерзаешь, красавица ты наша!» спросила она, поднося очередную стопку ко рту. «Не равен, час пролью!» Уля пропускала стопки парами, закусывая после второй. «Опять?» – спросила Татьяна, которая была в курсе моих проблем. «Да», – кивнула я, – «стоит». «Да что стоит-то?» – заинтересовалась баба Уля. «Слово-то какое хорошее!» «То-то все время стоит у нее за спиной!» – пояснила за меня Татьяна. «Она уже к психиатру ходила!» Баба Уля отпрянула и внимательно посмотрела в мое лицо. «Ой, девка, сглазили тебя! Дурные люди сглазили! Ты вот что, красавица наша, сходи к колдуньи. Есть тут у вас колдунья одна. Со всего света к ней приезжают, а ты рядом живешь и дойти не можешь. Я уж всем еще в прошлый раз адресок ее дала. Все эту колдунью хвалят». Кому что надо, нашла, всех мужьев взад вернула и родовое проклятие всем сняла. Тань, ты своди ее потом, пусть полечит. Вон Валентина ваша, на что дура и та ее хвалит». Я изумленно посмотрела на Татьяну. «А Валентина это кто?» «Когда старая дева наша!» – рассмеялась Татьяна. «Надо же, у нее и имя есть!» А я его совсем забыла. Такой хороший она человек. Имя-то есть, а ума нет, согласилась со мной Татьяна. Представляешь, совсем спятила, уже живет почти у той колдуньи. Может, ты в самом деле сходишь? Хвалят. Да сходи, красавица ты наша, сходи, чмокнула меня в щеку баба Уля. Я бы жить не смогла, когда кто-то за спиной. «Схожу, потом. Когда-нибудь. Сейчас мне не до того. Сейчас мне про кусты знать надо. Татьяна, я не поняла, в каких кустах кто лежал?» «Да мы сейчас пойдем и выясним, где кто лежал!» – воскликнула баба Уля, вскакивая с места. «Правильно, Татьяна, проветриться надо. Походим, песни попоем, протрезвеем. Сколько можно в избе сидеть?» И глазом я моргнуть не успела, как вся компания дружно снялась с насиженных мест и шумно двинулась на улицу. Татьяна повела всех прямо к дому Жанны. К моему огромному удивлению, компания во главе с ней трезвела прямо на глазах, проявляя живой интерес к моей проблеме. Обогнув дом по широкой асфальтированной дороге, мы свернули на тропинку, ведущую к нашему дому но уже к его фасаду. Признаться, в тех краях я давно не была, пожалуй, со времен своего детства. Наш дом, имея Г-образную форму, одной стороной выходит на проспект, одной во двор, а другой смотрит на улицу и, соответственно, на остальные дома. Попасть на эту сторону из нашего двора непросто, поскольку к дому прилепилось еще одно здание. Поэтому Татьяна и повела нас окольными путями. Так вот там, оказывается, есть тоже кусты, о существовании которых знают все собачники, и понятия не имела я. В тех кустах и валялись наши любимые мужчины. Видимо, они сошли на станцию раньше и пробирались к моему дому не с той стороны, с какой это обычно делают все жильцы. «Ну как получилось, что Евгений валялся один?» – удивилась я. «Это он валялся уже второй раз!» прокомментировала Татьяна. Там его старая дева и видела. И она повела всех на экскурсию к нашим кустам, в которых я раньше нашла его носовой платок. Воздух на улице был прохладен и свеж. Все замерзли. «Вот!» – сказала окончательно протрезвевшая Татьяна, показывая на кусты. «Здесь! Здесь Женька и лежал. Но недолго. Перед ним здесь полежал Серега. Он шел по и вдруг упал. Потом поднялся и ушел в обратную сторону. Я как раз бегала 24 часа за хлебом. Наш-то магазин уже был закрыт. Когда я вернулась обратно, во дворе стояла старая дева. С собачкой? Уточнила я. Да, с собачкой. Она рассказала мне сплетни, которые узнала от соседки с пятого этажа. Пока мы разговаривали, высыпали твои гости, сели в машину и укатили. Тут-то и подошел Барусин Ваня. Я сказала ему, все только что уехали. Он повернулся и потопал по ей, и тоже завалился в кусты. Правда, тут же поднялся и пошел в сторону метро. А мой Евгений? А Женька уже после. Не знаю, как он туда упал. Не видела, разговаривала со старой девой. Я долго с ней разговаривала. Она тоже не видела, увлеклась. Потом я простилась с ней и пошла домой, а старая дева пошла по аллее. Еще и лифт не успел спуститься, как она ворвалась в подъезд и завопила, что твой Женька лежит в кустах, и потащила меня смотреть. Я зашла в тупик. Если в кустах не было Жанны, значит, она к тому времени уже подверглась нападению и успела до меня дойти. В противном случае наши мужчины не пропитались бы запахом ее духов, попеременно падая в кусты. Но тогда не ясно, почему старая дева перед прогулкой видела мужа Розы, входящим в мою квартиру, ведь это было задолго до того, как в кустах оказалась сама Жанна. Пришлось поделиться частью информации с Татьяной. И «Ты что, не знаешь нашу старую деву?» – рассмеялась она. «Я же сказала, она общалась с соседкой с пятого этажа». Вышла из своей квартиры, села в лифт, доехала до пятого этажа и застряла там на час, а может и больше. Она вышла на прогулку уже тогда, когда я купила хлеб, и возвращалась назад. Поверь мне, было уже темно. Когда приехал муж Розы, темно еще не было, но быстро стемнело потом. Все правильно, старая дева ввела меня в заблуждение. Иван Федорович не имел к этому насилию никакого отношения. В тот момент он спал в других кустах. Мой Евгений спал в подъезде. Ха, выходит, он спал в чужом подъезде? Как это приятно! Сергей тоже где-то спал, потому что появился в наших кустах незадолго до выспавшегося Ивана Федоровича. «Кстати!» – вывел меня из задумчивости голос Татьяны. «В эти кусты падали не только они!» Я насторожилась. Почему ты так думаешь? Потому что на следующий день в них шарил какой-то мужчина. Видимо, что-то там потерял. Мы с Земфирой, что с третьего этажа, проходили как раз по аллее. Я встретила ее в нашем магазине, куда ходила за продуктами. Как выглядел этот мужчина? С тревожно бьющимся сердцем спросила я. Татьяна пожала плечами. Я видела его со спины. Заметив нас, он поспешно вылез из кустов и быстро пошел в сторону дороги, сел в машину и уехал. Ты запомнила марку автомобиля? Нет, дорога далеко и за кустами плохо видно. Может, Земфира запомнила? Она выше меня. А что случилось? Почему тебя это интересует? Потом расскажу. Отмахнулась я, рассчитывая на ее занятость. Баба Уля с печалью сообщила, что никогда не была так трезва и неожиданно грянула песню, вставляя в нее слова, что пора, мол, обохмелиться. Остальные дружно согласились с ней и, невзирая на ранний час, дружно подхватили песню. Горизонт окрасился рассветом. Я вспомнила про Евгения, охнула и побежала домой. «Красавица! Не забудь сходить, колдуньи!» Крикнула мне вслед баба Уля. «Обязательно схожу!» Пообещала я, не собираясь этого делать.